Как пройти на Бейкер-стрит? История из разряда про новых русских произошла в Лондоне в конце 90-х, в период становления упомянутой прослойки общества. Поведал её знакомый английский журналист, очень часто бывавший в России, изучавший криминогенную обстановку в нашей стране и прекрасно говорящий по-русски, практически без акцента. Выглядит он как коренной представитель туманного Альбиона. Именно коренной. Никакой-нибудь смуглый юнец в толстовке с надвинутым капюшоном и битой в руках. Однажды прогуливаясь вместе с женой, тоже коренной британкой, по Оксфорд-циркус, журналист заметил на перекрёстке крупнокалиберного юношу с характерными атрибутами того смутного времени: цепи на борцовской шее, бритый череп, весёлые картинки на коже, малиновые шорты и прочие гигантские мобильные телефоны. Двумя словами организованного джентльмена. Окольцованными перстами тот сжимал карту города Лондона, чело украшало печать глубоких раздумий. Было понятно, что молодой человек заблудился. Не исключено, он приехал в Лондон на стрелку, но возникли проблемы с навигацией. Что делать, к кому предъявлять? А тут неспешно, опираясь на зонтик, проходит наш журналист, болтая с женой на родном наречии о всякой ерунде. Кто победит в этом году на выборах, либерасты или консерваторы? Но отечества джентльмена нисколько не смущает, что перед ним местные жители и что вряд ли они его поймут. Слышь, чувак, на родном русском языке обращается турист к журналисту: "Как пройти на Бейкер-стрит в музей этого вашего Холмса? Ни хрена не пойму в натуре". Наверное, обычный англичанин улыбнулся бы и пояснил, что не понимает, но наш-то необычный понял всё. Короче, братишка, ты совсем не туда забрёл. Спускайся в подземку и поезжай до остановки Бейкер-стрит, либо поймай кэп, и всё будет хорошо. Никакого удивления ситуация у братишки не вызвала, вообще никакого. Недовольно пробурчав: "О, блин, придётся тачку ловить". И не поблагодарив прохожего, он направился на станку кебов. А что в натуре тут такого? Россия великая держава, великая. Стол быт любой человек в любой точке мира обязан знать русский язык. По понятиям. Имперские замашки. Кстати, уж коли я заикнулся о толстовке с капюшоном, грех не помянуть ещё один предмет гардероба шапочку с прорезями для глаз. Обычно такие надевают на шопинг, чтобы приобрести материальные ценности без оплаты или разоиграть школьного учителя. В Англии сея шапочка называется балаклава. А произошло это название от одноимённого населённого пункта в Крыму. В Первую мировую английские войска впервые применили там газ, в смысле газовую атаку, они подключили мазанки плиту, а чтобы не отравиться самим, надевали на голову специальные шапочки с прорезими для глаз. В нужный момент шапочка опускалась на лицо и защищала органы дыхания. То есть некоторые английские слова имеют чисто российские, украинские корни. И если к вам поздно вечером в Лондоне или Манчестере подвалит местный субъект в балаклаве, можете блеснуть эрудицией. Не исключено, вы подружитесь